Глава 11. Мы, разумеется, подговорили, чтобы Иван Сверян завершил любезность, да сказав этот новый злополучный эпизод своей жизни, а он, подобрате свой всеконечно от этого не отказался и поведал о своём последнем выходе следующую. У нас была куплена с завода Кбылица Дидона, молодая, золотогнедая для офицерского седла. Дивна была красавица, головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздёрки субтильные и открытенькие, как хочет так и дышит. Гривк лёг, и грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибко и ножки в белых чулочках лёгкие. И она их мечет, как играет. Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, Тот от наглеение на этого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от неё не выходил и всё ласкал её от радости, бывало, самую вычешу, и оботру её всю каким-нибудь белым платочком, чтобы пылинки у неё шорстки нигде не было, даже и поцелую её в самый лобик, за виточку, откуда шорсточки её золотая расходилась. В эту пору у нас разом шли две ярмарки, одна в Л, а другая в К. И мы с князем разделились на одно я действую, на другой он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и дедону. Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотничий глаз радовался, но думал я, конечно, что кому-нибудь он её голубушку променял или продал, или ещё то, вернее, проиграл в карты. И вот я отпустил с конюхами Дюдона и ужасно растосковался и желал выход сделать. А блаженней мой вот упор был совсем необыкновенный. Я вам докладываю, что у меня всегда было такое с видением, что если нападёт на меня ущерб к выходу, то я бывал являюсь князем, отдаю ему все деньги, куи всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю, я на столько-то или на столько-то дней пропаду. Ну а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе, нет, однако я больше не стану пить, потому что князь моего нет, и выхода мне в порядке сделать невозможно, то же день их отдать некому, а при мне сумма знатная более как до пяти тысяч. Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения держу, щие усердие своего, чтобы сделать вы их ты хорошенько пропасть, не попущаю. Но ослабление к этому желанию все-таки не чувствую, а напротив того, больше и больше стремлюсь сделать вы их ты. Наконец стал я исполняться одной мысли, как бы мне Так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнил, и княжеские деньги соблюсти, и начал я их с этой целью прятать. И все по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить. Думаю, что делать? Видно, с собой не совладаешь, устрою, думаю, по надежнее деньги, чтобы они были сохранны. И тогда отбуду свою серди, сделаю выход, но только напал на меня смущение, где я эти проклятые деньги спрячу, куда я их не положу? Чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадёт. Иду я опять, поскорее возьму, я опять перепряту и измучился просто я их прятавши, по синавалам, и по погребам, и под по по застеклом, и по другим таким неподобным местам для хранения. А чуть отойду, сейчас всё кажется, что кто-нибудь видел. Как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану и ношу их с собой, а сам опять думаю нет уже бasta. Видно мне не судьба в этот раз свои усердия исполнить, и вдруг. Мне пришла божественная мысль, ведь это мол меня бес томит. Этой страстью пойду же я его мерзавца от себя святыни отгоню. И пошёл я крайне обедн, помолился, вынул из себя часточку и выходя из церкви, вижу, что на стене страшный суд нарисован и там в углу дьяволы в гиенне, Ангелы цепью пьют. Я остановился, посмотрел и помолился по усердию святым ангелам от дьяволу, взял да пошлюнивши кулак в морду и сонул. Накомал себе кукиш, на него что хочешь, то и купишь. А сам после этого вдруг совершенно успокоился и распорядившись в дому чем надлежно, пошёл в трактир чай пить. А там в трактиле вижу стоит между гостей какой-то проходимец самый пропустейший пустой человек. Я его и прежде этого человека видал и почитал его не больше, как за какого-нибудь шарлатана или появца, потому что он все бывал по вермонтам таскается и у господ по французски пособие себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое время промотал и в карт проиграл и ходит по миру. Тут его в этом трактиле и куда я пришёл, служащий молодцев выгоняют вон. А он не соглашается уходить и стоит, да говорит: вы еще не знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцев, как вы, на конюшне для одной своей прихоти еще, а что я всего лишился, так на это была особая Божья воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет. Тем, when you get это смеётся, а он сказывает, как он жил и в каретах ездил, и из публичного сада всех штадских господ он прогонял. И один раз губернатор ше골 и приехал, а ныне говорит: "Я за своей своей волей проклят, и вся моя натура окаменела, и я её должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки, я сню денег платить не имею, но за ту с стеклом съем". Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил. И как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел и все этому с восторгом удивились и хохотали, а мне его стало жалко, что благородный человек а вот за свое усердие к вину даже утробу и жертву думаю надо ему дать как кишкет от этого стекла прополоснуть, велел ему на свой еще другую рюмку подать, но стекла есть не поднуждал, сказал не надо. Не ешь, он это вас чувствует и руку мне подает. Верно, говорит, ты происхождение из господских людей. Да, говорю, из господских. Сейчас, говорит, и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гранмэр си говорит тебе за это. Я говорю ничего, иди с Богом. Нет, отвечает, я очень рад с тобой поговорить. Подвинись-ка, я возле тебя сяду. Ну, мол, пожалуй, садись. Он возле меня и сел и начал сказывать, какой знаменитой фамилии, важного воспитания, и важное воспитание, опять говорит: "Что это ты чай пьёшь? Да молчай, хочешь, ты со мной пей". "Спасибо", отвечает, "только я чаю пить не могу". "От чего?" "От того", говорит, "что у меня голова не чайная, у меня голова чайная, вели мне лучше ещё лёнку вина подать". И так он и раз, и два, и трию меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать, а еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все так уражается и не видит, что о себе соплетет, а то вдруг бедниться, плачет и все шути. Подумай, говорит, ты какой я человек? Я говорю, самим Богом в один год с императором создан и муравей сник. Ну то что ж мы у такое? А то что какой же мое, несмотря на все это положение, несмотря на все это, я, говорит, ни сколько не взыскан и вышел ничтожествой, как ты сейчас видел, я то всех презираем и с этими словами меня опять водки потребовал, но на серию уже велел целый графин подать, а сам зовёл мне при огромную историю, как над ним под трактером купцы насмехаются и в конце говорит, они говорят необразовные люди, думают, что это легко такое обязанность нечь, чтобы вечно пить чарюмку и закусывать. Это очень трудное, братцы, призвание и для многих даже совсем невозможное. Но я свою натуру приучил, потому что вижу, что своё надо отбыть и несу Зачем же рассуждаю этой привычке так уже очень усердствует, ты её брось. Бросить, отвечает. Ага, нет, братец. Мне этого бросить невозможно. Почему же, говорю, нельзя? А нельзя, отвечает по двум причинам. Во-первых, потому что я не напившись свина никак в кровать не попаду, а всё буду ходить. А во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют. Что же, мол, это такое, что ты в кровать не попадёшь, это понятно, потому что всё пить ищешь. Но чтобы христианский чувствовать тебе не позволяли эту кувредную пак избросить, этому я верить не хочу. Да, вот это чай не хочешь этому верить, так и все говорят. А что, как ты полагаешь, если эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь её поднимет, да возьмёт, рад ли он этому будет или нет? Спаси мой Господи, нет, я думаю, не обрадуется. Ага, говорит. Вот тот и есть, а если уж это так надо, чтобы я страдал. Так вы уважаете же меня по крайней мере за это, и велели мне еще графин водки подать. Я постучал еще графинчик, еще жую и слушаю, потому что мне стало казаться занятно. А он продолжает таковые слова. А ну говорит это так. И надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, а ему ещё другому достанется. Потому что я говорит, хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я ещё самым маленьким по-французски Богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал, матери из жизни мира случал, жену за себя богатую взял и со свету её жил. И наконец, будучи во всём сам виноват, ещё на Бога возраптал: "Зачем у меня такой характер? Он меня и наказал, дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам одну и только бы пьяным быть, про себя забыть". И что же спрашиваете, теперь-то уже на этот характер не ропщешь? Не ропщу, отвечает, потому что оно хотя хуже, но зато лучше. Как это мол так, я ж тут не понимаю, как это хуже, но лучше. А так отвечает, что теперь я только одно знаю, что себя угублю, а зато уже других губить не могу. И бат меня все отвращаются. Я говорю: "Теперь всё равно, что Иоф на гное ещё и в этом говорит всё моё счастье и спасение". И сам опять водку допил и ещё Графин спрашивает. И молвит: "А ты Знаешь ли, любезный друг, ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы одержимые страдаем, а другим зато легче. И сам ты, если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился. А ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял. Ну где же, говорю, возможно, такого человека найти? Никто на это не согласится. От чего так отвечает? Да тебе даже нечего далеко ходить, такой человек перед тобою. Я сам и есть такой человек. Я говорю: "Ты шутишь?" А он вдруг скакивает и говорит: "Нет, Не шучу, а если не веришь, так и испытай. Ну как, говорю, я могу это испытывать. А очень просто. Ты желаешь знать, каково моё дрованье? У меня ведь брат большой дровань. Я вот видишь, я сейчас пьян. Так или нет? Пьян я? Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь осылавевший и на ногах покачивается. Говорю: "Да, Разумеется, что ты пьян, а он отвечает: "Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме отче наш". Я отвернулся и действительно только отче наш льёт новый на образ в уме прочитал, а этот пьяный баринок уж опять мне командует: "А ну-ка погляди теперь на меня. Пьян я теперь или нет?" Обернулся я и вижу, что он Точно не в одном глазу у него ничего не было и стоит улыбается. Я говорю, что же это значит, какой это секрет? А он отвечает: а это говорит не секрет, а это называется магнетизм. Не понимаю, ну что это такое? Такая воля, говорит, особенная в человеке помещается, ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я говорит, от себя показал для того. Чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я поправлюсь и чтобы про Бога не позабыл. Но с другого человека, со всякого, я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести. Так свиди, говорю, сделай милость с меня. А ты говорит, разве пьешь? Пью, говорю, и временем даже очень усердно пью. Ну так не роби же, говорит, это все дело моих рук, и я тебя за твоё угощение благодарю. Всё с тебя сниму. А сдела милость, прошу, сними, изволь, говорит, любезно изволь, я тебе это за твоё угощение сделаю, сниму и на себя возьму. И с этим крикнула опять свина. и дверюмки. Я говорю: "На что тебе дверюмки? Одна говорит для меня, другая для тебя. Я мол пить не стану". А он вдруг как бы осерчал и говорит: "Селянс, молчать ты теперь кто, больной". Ну, ладно, будь по-твоему, я больной. А я говорит: "Лекарь И ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство, и с этим налил мне и себе по ёмке и начал над моей ёмкой в воздухе вроде как архиерейский регент руками махать. Помахал, помахал и приказывает: "Пей!" Я было усомнился, но как поправь сказать и самому мне Винса попробовать очень хотелось, и он приказывает: "Дай", думаю, не для чего иного, а для любопытства, и пил и пил. Хороша ли спрашивает, вкусно ли или горько, не знаю, мол, как тебе сказать. А это, значит, говорит, что ты мало принял и налил вторую рюмку, и давай опять над ней руками матать. Помотает, помотает, и отряхнёт, и опять заставил меня её ту другую рюмку выпить его прошает. Это какова? Я пошутил, говорю: "Это что-то тяжела показалось". Он кивнул и сейчас намохал третью, и опять командует: "Пей". Я выпил и говорю, это легче, и затем уже сам графину стучу и его подчую и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто не намахано и не позволяет выпить. А чуть я возьму с рукой, он сейчас ее из моих рук вымет и говорит: "Шу, селянца танде". И прежде на дню руками помашет, а потом и говорит: "Теперь готово, можешь принимать, как сказано". И лечился я таким образом с этим баренком тут в тракторе до самого вечера, и всё был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую запашку и деньги и чувствую, что всё никак должно на своём месте целы лежат, и продолжаю. Байрон мне тут пивший со мною про всё рассказывал, как он свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь. И впоследствии всего стал усорицу, что я любви не понимаю. Я говорю: "Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечён? Будешь тебя того, что ты всё понимаешь. И за то вон какой лантыга и ходишь, лантыга гуляком". А он говорит: "Шу, селянец. Любовь, знаешь, святыня. Пусть какие мол мужи говорит. Ты подлец, если ты смеешь на священном сердце чувством смеяться и его пустиками называть. Да пустики мало, ну и есть. Да ты понимаешь ли, говорит, что такое красота природы и совершенства? Да говорю я в лошади красоту понимаю. Он как скочит и хотел меня в ухо ударить. Разве лошадь, говорит, Краса природы, совершенство, ну как Рим был довольно поздно, то ничего это он мне доказать не мог. А обухетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили, человек шесть и сами просят пожалуйте вон, а сами подхватили на собою их подручки и за порог выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли. Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие времени могу себе понять, что тут произошло за действия и какую силую оно До мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии уче от меня их нет. Глава двенадцатая. Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас жру руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник. Оказалось, что он при мне. Теперь думаю, вся забота, как бы его получено домой донести, а ночь была самые темные, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но при теплее и прямее ки по небу звезды как лампады навешены, а понижу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает. А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иные грабят. И убивает. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, во-вторых, что если 10 или более человек на меня нападут, то и с большой силой ничего с ними не сделаешь. И оберут, а я хоть и был в кураже, но помню, что когда я не раз вставая и опять садясь расплачивался, то мой компаньон баринок этот видел, что у меня с собой денег тучное сило, и потому вдруг мне, знаете, впало в голову, нет ли с его стороны ко вреду ему, какого он будет предательство. Где он за правду? Вместе с нас он выстрелил. А куда же он так спешно девался? Стою я и потихуньку оглядываюсь, и имени его не зная, потихуньку зову: "Так, слышишь ты, говорю, магнитозёр, где ты?" А он вдруг словно бесккой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит: "Я вот он". А мне доказалось, что будто это не тот голос, да и в потёмках Даже и рожи не его представляется. Подойди, как говорю, еще поближе. И как он подошел, я его взял за плечи и начинаю рассматривать. И никак не могу узнать, кто он такой. Как только его коснулся, вдруг ни из того, ни с сего всю память ошибла. Слышу только, что он что-то по французски лопочет. Дика, делекати -ди -ди пе, а я в том ничего не понимаю. Что ж ты говорил? Лапочишь, а он опять французский. Дика телека тебе. Да перестань, грудура. Отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл. То есть, дика телека тебе. Я магнитизёр. Тьфу мол, ты пострел какой. Я на минуточку будто вспомнил, что это он. Настало у него смотреться и вижу у него. два носа. Два носа, да и только о раздумышь об этом, забуду, кто он такой. Ах ты будь ты проклят, думаю. Откуда ты, шельма, на меня навязался Я опять? Я спрашиваю: "Кто ты такой?" Он опять говорит: "Магнич чёр". Правиль же, говорю ты, от меня, может быть, ты чёрт. Не совсем, говорит. Так, а около того. Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит: за что же ты меня ударил? Я тебе добродетельствую от ущербного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь? А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю: да кто же ты мол такой? Он говорит: я твой до вечной друг. Ну хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь? Нет, говорит, я тебе такое птикомпэ представлю, что ты себя иным человеком ощутишь. Ну, перестань, говорю, пожалуйста, врать. Истина, говорит, истина такое птикомпэ. Да не болтай ты, говорю, чёрт со мной по-французски, я не понимаю, что то за птикомпэ. Я научаю тебя в жизни новое понятие дам. Ну вот это мол так, ну только какой же такой ты можешь мне дать новое понятие, такой говорит, что ты постигнешь красоу природы совершенства. Чего же я мол вдруг так её и постиг. Ну вот пойдём, говорит, сейчас увидишь. Хорошо, мол, пойдём. И пошли, идём оба шатаемся, но всё идём, я не знаю куда. И только вдруг вспомню, что кто же это такой со мной? И опять говорю: "Стой!" Говори мне, кто ты, иначе я не пойду, он скажет. И я на минутку, как будто вспомню, и спрашиваю: "А чего же это я забываю, кто ты такой?" А он отвечает. "Это, говорит, есть действие от моего магнетизма, но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдёт. Только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизм пущу и вдруг повернул меня к себе спину и ну у меня в затылке в волосах пальцами перебирать так чудно копается там точно хочет мне влезть в голову я говорю послушай ты кто ты такой что ты там роишься в гаде отвечает стой я в тебя свою силу магнетизм перепущаю хорошо говорю что ты силу перепускаешь а может ты меня обокрасть Хочешь, он надпирает. Ну так постой, мол. Я деньги попробую, попробовал деньги целые. Ну теперь, мол, верно, что ты не вор. Кто он такой опять? Ты забыл? Но только уж не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стёкла. Вот думаю, что кон со мной сделал? А где же теперь спрашиваю моё зрение а твоего, говорит, теперь уже нет. Что мол это за вздор, что нет? Так отвечает. Своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету. Вот ещё мол притча. Ну-ка, давай-ка я понатужись, вылупился, знаете, во всю мощь. И вижу, как будто на меня из всех углов тёмных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрёстках стоят, ждут и говорят: "Убьём его и возьмём сокровища". А передо мной опять мой вихрястенький бренок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и садом. Голоса и бризань и гик и виски веселый хохот осматривающий понимаю, что стою прислоняя спину к какому-то дому, а в нем окна открытые и в середине светло. И оттуда те разные голоса и шумы гитары воет а передо мной опять мой баринок и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается. Напирает и саперсты рук схватит, встряхнет полегонечку и опять. Маша, ты так трудится, что даже вижу, он сделался весь в потум. Но только тут, как мне стало из окон дома свет светить, я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестала посадить и говорю: ну послушай, ты кто ты такой не есть, черта ли дьявол или мелкий бес, а только сделай милость или разбуди меня, или рассыпься. А он мне на это отвечает: погоди, говорит, еще не время, еще опасно, ты еще не можешь перенести. Я говорю: чего мол такого, я не могу перенести. А того говорит, что в воздушных сферах теперь происходит. Что же я мол ничего особенного не слышу, а он настаивает, что будто бы я не так слушаю и говорит мне божественным языком. Ты говорит, чтобы слышать, подражай примерно гусля играчилю. Как осей подклоняет низ углову свою и слух прилагая к пению, подвивает брицал рукой не, думаю. Да что же это такое? Это совсем до зна пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать. А он и меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать. Так говорит: купным струным художнишо ударяемым единым со другими гусли и песни издают и гусли играетель веселиться сладости ради медовья то есть просто вам я говорю точно я не слова слышу а вода живая мимо слух струит и я думаю вот тебе и пьяничка гляди как как он еще хорошо может от божества говорить а мой бринок этим временем перестал егозиться И такую речь молит: "Ну, теперь доволен тебя, теперь проснись", говорит, "ты подкрепись". И с этим принагнулся и всё что-то у себя в штанах, в кармашке долго искал, и наконец что-то тут достаю, гляжу, это вот такой хохенький, махонький, махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно от того, что там долго валялся. Вобрал он с него как от тканями этот сор, по Абдул и говорит: "Раскрой рот!" Я говорю: "Зачем?" а сам рот разревел он вот к нему не тот сахарку зубы и говорит: "Саси", говорит, "смелее, это магнитный сахар-ментор, он тебя подкрепит. Я уразумел, что хотя ты по французски он говорил, но насчет магнетизма и больше его не спрашиваю, а занимаюсь сахар сосу и кто мне его дал, того уже не вижу. Отошлю его куда в пальмах вот минуту или так, куда провалился лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю, чего же мне его ждать? Мне теперь надо домой идти, но опять дело. Не знаю, на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою и думаю, да уже дом ли это? Может быть, это все мне только кажется, а все это на вождение? Теперь ночь, все спят, а зачем тут свет? Ну, а лучше мол попробовать зайду, посмотрю, что здесь такое. Если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти. А если это только обольщение глаз? они живые люди. Так что же опасно? Я скажу, нашими святую чур меня и всё рассыпется.